43. Экономическое содержание приватизации. Рассмотрение методологических основ разгосударствления и приватизации позволяет раскрыть экономическое содержание приватизации как систему отношений по изменению формы собственности на средства производства с государственной на частную, в том числе индивидуальную, поевую, акционерную, под непосредственным воздействием государственных органов. Страница 541. 541. Специфика, сложившаяся в начале процесса приватизации в России, ситуации характеризуется следующими чертами. Практическое отсутствие крупных частных фирм, слабость негосударственного сектора, отсутствие финансовых компаний и инвестиционных банков, формализация и унификация структур экономической деятельности до сих пор сказывается на темпах и масштабах приватизации. Различные способы приватизации приводят к передаче государственного имущества в частную, общую долевую или акционерную собственность. При продаже предприятия происходит реальная приватизация государственной собственности. Преобразование предприятия в акционерное общество можно назвать формальной приватизацией. Почему? Потому что после выкупа акций бывшего государственного предприятия членами трудового коллектива остальные акции остаются в государственной собственности и требуется время, пока их не выкупят другие инвесторы. Содержание системы отношений приватизации раскрывается через ее цели. В этом аспекте приватизация не самоцель Она не цель реформа, а ее инструмент. Приватизация способствует демонополизации производства. К сожалению, резкий переход к акционированию крупных предприятий произошел без их предварительной реорганизации и коммерциализации. Это не позволило увязать задачи приватизации и демонополизации. Следует учитывать, что проблема демонополизации удастся решить не во всех отраслях народного хозяйства и не только методами разукрупнения. Взаимосвязь приватизации и демонополизации настолько сложна, что использование разрешенных программой приватизации методов привело к разрушению сложившихся отраслевых научных комплексов при выходе из них структурных подразделений. Следует отметить, что реализация целей приватизации взаимопротиворечива. Например, рост доходов бюджета не может быть обеспечен при продаже имущества на инвестиционных торгах, предполагающих передачу средств не в бюджет, а на предприятие Явные противоречия существуют также между принципами социальной справедливости и экономической эффективности. Здесь пришлось поступиться нормами справедливости в целях ускорения процесса раз государствления и приватизации. Важным следствием приватизации является перераспределение доходов и имущества. Однако приватизация имущества, капитала, вовсе не означает равноценную приватизацию доходов. Последний происходит как благодаря изменениям в структуре собственности, так и одновременному изменению в результате приватизации уровня и структуры цен. Страница 542. Сравнительный анализ основных черт приватизационного процесса в Восточной Европе и в России показывает наличие общих тенденций. Первое. Использование в качестве инструмента перехода к рынку, коммерциализации и акционирования государственных предприятий. Второе. Введение чековой или купонной системы. Третье. Низкая доходность приватизации. Четвертое. Аукционная продажа малых объектов. Приватизация в развитых странах имеет ряд существенных отличий. Многообразие форм приватизации, индивидуализации и низкие темпы приватизационного процесса, использование в качестве постоянного элемента государственного регулирования экономики. В перспективе именно эти характеристики будут свойственны российской приватизации. Приватизация является тем звеном экономической реформы, которая одновременно создает предпосылки для реализации других направлений реформы. Приватизация разворачивается в условиях изменения политической обстановки при переходе от дирижистской модели регулирования экономики к неолиберальной. Обратный переход может сопровождаться процессом деприватизации. Это подтверждает постоянный характер приватизационного процесса как инструмента государственного регулирования. Проведение приватизационных мероприятий в России сталкивается с целым рядом объективных препятствий. Прежде всего, масштаб предполагаемых преобразований не сопоставим с аналогичными процессами в других странах. Практически отсутствовала инфраструктура рынка капиталов. Резкий спад производства значительно усложнил оценку потенциала низкоориентабельных предприятий. Наблюдалась нехватка финансовых средств у населения. Эти условия объясняют неизбежную неэквивалентность продажи государственного имущества и необходимость привилегий для различных групп населения, трудовых коллективов, безработных и тому подобное. Приватизация является важнейшим инструментом институциональной политики, и ее осуществление ведет к формированию новой социально-экономической структуры народного хозяйства. Приватизация на самом деле сделала реформы необратимыми, поскольку теперь возврат затронул бы интересы миллионов людей. Возник искусственный инвестиционный спрос и определенная концентрация прав собственности. Страница 543. Сложившийся механизм приватизационного процесса в России соответствует балансу интересов различных групп и слоев населения. В российской концепции приватизации соединились два разнонаправленных подхода, Первый подход во главу угла ставит интересы трудовых коллективов, приватизированных предприятий. Второй – задачи народной приватизации и соблюдение принципа социальной справедливости при распределении государственной собственности. Занявший ведущее место на начальном этапе приватизации, механизм закрытой подписки и чековых аукционов совмещает оба этих подхода. Наиболее трудным для предприятий стал выбор момента начала приватизации предприятия в целом или арендуемого имущества. Массовое преобразование государственных предприятий в акционерное общество создало возможность развития фондового рынка в Российской Федерации. Были сняты ограничения на продажу акций, приобретенных работниками предприятий на трудовых и льготных условиях. Отмена трехлетнего моратория на продажу акций способствовала выбору второго варианта акционирования большинством трудовых коллективов. Важное значение для приобретения дальнейшей самостоятельности приватизированными предприятиями имело предприятие, принятие законодательных актов, регламентирующих продажу земельных участков,